Глава 80. Тело его, говорят, было покрыто на груди и на животе родимыми пятнами, напоминавшими видом, числом и расположением звезды большой медведицы. Кожа во многих местах загрубела, и от постоянного расчесывания и усиленного употребления скребка образовало уплотнение вроде струпьев Примечание. Надо полагать, что Август страдал катаром кишечника — с последующими токсическими кожными явлениями. Кончаловский. Бедро и голень левой ноги были у него слабоваты. Нередко он даже прихрамывал. Помогали ему от этого горячий песок и тростниковые лупки. А иногда ему не повиновался указательный палец правой руки, на холоде его так сводило, что только с помощью рогового наперстка он кое-как мог писать. Жаловался он и на боль в пузыре, которая ослабевала лишь, когда камни выходили с мочой.